На всякий случай разведчик поднял ствол пулемета, готовый разнести в щепы мертвого вампира. Он не прочь полакомиться твоей энергией, но у него не хватает на это сил. Покачал головой Фив. Он разучился выкачивать силу из живых существ. Лучше побереги патроны. С полкилометра спутники шли молча. Гнетущее впечатление от мертвого леса, словно мечом рассечённого на пополам широким полотном старой асфальтовой дороги, пропало, лишь когда они вышли к зданию.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 И вполне естественно, что облицовку фасада не пощадили кислотные дожди, ветры, снаряды и пули, оставившие на здании глубокие шрамы. Но в целом остатки когда-то многоэтажного дома выглядели гораздо лучше, чем брэнные останки его разрушенных соседей, которые в большинстве своём стали холмами, поросшими травой, либо просто сравнялись с землёй. "Всё, мужики, привал", сказал снайпер. "Иначе не дойдём". А далеко ещё поинтересовался Данила С облегчением снимая с плеча ремень пулемёта. Не поверите, меньше полутора километров, улыбнулся снайпер. Так, может, дойдём? спросил ФФ, несмотря на то, что его слегка пошатывало от усталости. Э, нет, покачал головой снайпер. Ещё неизвестно, что нас впереди ждёт. Поэтому отдыхаем до рассвета, а завтра последний рывок, завершающий, поправил его ФФ. Последний звучит слишком трагично, как бы не сглазить. Пусть будет завершающий. согласился с снайпер, первым входя в тёмный подъезд. Дом был пуст, как скорлупас единого ореха. Данила с товарищами обследовали его сверху донизу, но не нашли ни единой живой души. Только кучи мусора и мёртвые, высохшие побеги вьюна валялись на полу тёмных помещений, в которых когда-то давно жили люди. Привал устроили в одной из квартир первого этажа, сухой хворост из побегов ползучего растения, почему-то не прижившегося в этом месте.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 И выдал то, что пришло в голову. Слушай, а как бы ты хотел умирить? Хм. Спина по ту сторону костра всё-таки шевельнулась. Снайпер медленно повернулся к собеседнику. Вот близко к костра, на его усталом лице, заросшем трёхдневной щетиной, особенно выразительно выделялись глаза грустные и задумчивые. Таким снайпера Данила ещё не видел. Обычно его лицо было бесстрастным, а глаза холодными и ничего не выражающими. И вот подишь ты, А он всё-таки человек, такой же, как я и, о чёрт. А Фифи я тоже уже думаю как о человеке, хотя внешность ли определяет человек твой спутник или законченный урод. Не такого вопроса я ждал, медленно проговорил снайпер. А какого? Думал ты спросишь насчёт конечной цели путешествия, например, зачем она мне теперь, когда путь назад отрезан. Но ну, это понятно, сказал Данила.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 Только не осознал ты её пока. Это какая-то такая цель, удивился Данила, аж на локте приподнялся. Своим помочь, тем, что в Кремле остались. Как я понял, без помощи им долго не протянуть. Опять ты за своё, буркнул Данила, ложась обратно. Они от меня отказались. Нет у меня больше никого, кроме тебя, ФИФа и пулемёта. Ошибаешься, качнул головой снайпер. Это друг твой от тебя отказался, и воины, которые ему в рот смотрели, Ну не община. Они бы тоже отказались, горько сказал Данила. На коем второй раз за неудачника выкуп платить? Этот и неудачник, поднял бровь снайпер. Ну ты сказал, парень. На войне всякое бывает, и плен это ещё не крест на солдате, тем более если он смог из него выбраться самостоятельно. А ты сделал это. Выходит, крест на себе поставил ты, но никак не твоя община. И что мне теперь делать?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 Как Генрих II, повторил снайпер. У него была хорошая судьба. Он был королём и умер от раны, полученной в честном поединке. Правда, в отличие от него, я бы предпочёл умереть быстро. Всё, спим, разведчик, а то и завтра до цели не дойдём. И буквально через минуту задышал ровно и глубоко, как человек, погрузившийся в глубокий сон. А Данила ещё долго не мог уснуть, размышляя о словах напарника. благодаря которым его личная трагедия неожиданно предстала совсем в ином свете.